Глава вторая В доме и правда не ждали. Мать Ульяния, воротясь от обедни, отдав распоряжение по дому, обойдя двор и хлева, усадила Любаву и девок закросно, а сама прошла на свою половину. Села за шитье обедного воздуха в Ильинскую церковь. Уж третий год продолжала работу, и все не могла окончить отвлекали дела да маша накормив ребенка тоже присела со свекровой запяла вышивала золотом плат яньку усадила рядом с маленькими пяльцами учись губу то неду старуха полюжиха вдова двоюродница ульянии да девка девкахро вязали девка деревенская недавно взятая в няньки сказывала А еще у нас, было то было-то, жонку цорт унес. Парня одного женили, ну так, на силу, на силу, и не залюбил жонку-то. А у его была сговоренка в той же деревенке, ту батя не отдал. И вот он стой пошел по сена. — С кем стой-то? — перебила полюжиха. — С жонкой со своей. — Ну? — Сток-то сметали? Он и говорит, на жонку будто «стоптя, нетистый» увел. И ей как вихарем подхватило, подхватило и унесло, и не стало жонки. «Ну, тут хвать, инди хвать и нету», и женился на той, с которой дружил. «Разрешил отец». «А как уж жонки нету, тут устала воля своя, ты полюжай не сбивай девку» поди сказывай Дамаша слушала молча, иногда взглядывая на маленькую малушу, что сопя силилась посадить тряпочную куклу на деревянного коня, крепко прижимая ее и забавно всплескивая ручонками, когда кукла снова падала. «Летом и мы на сенокос поедем», — подумала Дамаша. Замечталась, слушая, взгрустнулось что-то. Девка сказывала. Ну, вот он на тот год пошел с новой женкой стога метать. Нетистый-то увидал, притворился вихарем, и стог разметал у его. Сам пришел к жены и говорит, хвастат, «Твой-то муж стог метал, а я разнес». «А где-ка он? А с новой женкой стога метит». Она и стала просить нечистого. «Покажи, да покажи, где мой муж Иванка стога метит». он ей На горку выяснил. «Смотри, баит, вон они!» А я, — отвечает, — вижу-то, стой-то, спусти пониже!» «Там-то, — говорит, — трава, цертополох, я ее боюсь!» «Е-это верно!» — поддакнула полюжиха. «Первое дело, чертополох! Под сголовье положить, а ли там в бойны повесить? Нечистое-то уж и не заходит!» «Ну, не цыгво!» Жонка молится ему, «Маленько-то пониже спусти». Он спустил, она искочила полезла туда, в траву еду. Нетистый ее имал, не мог поймать никак. Портищи все с ее сорвал только. Она и приползла к им туда нагушком «Не пугайтесь», — говорит, — «это я, Иван, твоя жена». «Я», — говорит, — «нога, дайте мне оболотиться». «Ты мне не надь», — говорит. — У меня друга жонка есть. — Вот о какой! — Ничего, — говорит. — Я вас не разведу, в монастырь уйду. Так ей и принесли. жонка та, другая, со себя рубаху ей отдала. — И ушла в монастырь? — Ушла. Покрова Богородица монастырь. На зверинцы. Там упостриглась. — бедно А уж побыла за нечистым так. «Ни как едут!» — вдруг молвила Ульянея, отрываясь от шитья. И побелела, откинулась в кресле. «Алекса!» — чуяла мое сердце. Все побросали работу. Поднялся переполох. «Анфимка! Анфимка где?» — звала до Маша, непослушными пальцами накидывая японечку. Янька кинулась, стремглав за Анфимом ох батюшки сына сына возьми подтолкнул домашу опомнишееся ульяние сама прикрикнув на заметавшуюся девку истово перекрестилась на иконы вздохнула неспешно двинулась встречать алекса уже разворачивался во двор заскрипели распахиваясь створ и ворот метнулось радостно испуганное лицо Сгоряча не узнал, кто такая, заторопился, забилось сердце и пока вылезал, увидел, понял, весь дом уже на ногах. Янька и Анфимка выскочили на крыльцо. — Батя! Батя! — унеслись в дом. В синях встретила прежде мать, ткнулась в грудь, всхлипнула. — Радость у нас, Алекса! — отступила. Седая, сияющая, строгая, повела очами на невестку, скрещивая руки. До Маша стояла, вся трепетно подавшись вперед. Шагнул Алекса, бережно принял теплый живой сверток. Грудным, звенящим, срывающимся голосом подсказала. — Сын, Алекса! — и тоже заплакала. Олекса посмотрел на крохотное личико большие бессмысленные глаза. Тенью прошло воспоминание о первенце, умершем до года. Бережно отдал. Мать приняла ребенка. Обнял жену, огладил по голове и плечам загрубевшей рукой. Теперь дети. Они уже прыгали от нетерпения, ждали очереди. Восьмилетняя Янька... И шестилетний Анфим. Тут так и повисли на руках. Подросли. — Ты, Янька, гляди, невестой скоро будешь. — Анфима пора грамоте учить, — отозвалась мать. — С синами управимся, а там и за псалтырь, а? — А я уже буквы знаю. Ты мне, тятя, буквицу купи, а то Янька не дает свою. — Все деретесь? Уже куплю. Только четырехлетняя малуша пряталась, забыла отца и теперь глядела боязливо. Подхватил и ее поднял. Испугался вдруг. Заплачет? Нет. Нерешительно потрогала она курчавую бороду, улыбнулась, ручонками закрыла лицо. — Ишь, скромница! Вступили в горницу. Уселись. — Сперва мать. Потом Олекса, потом Дамаша. «Девка!» — отметил. «Новая, верно, для ребенка взяли». Во все глаза, даже рот раскрыла. Заглядевшись на алексу приняла маленького, убежала в заднюю горницу. «Как окрестили?» «Лукой по деду! Тебя не дождались!» «Индобра! Девка чья?» «Деревенская!» Трофима-сапожника с родственница. — Трофимки? Косова? а знаю. — Как звать-то? — Ховрой. — Ну, зови станяту ко столу. — А там и в баню. — Велить? — привскочила Дамаша. — Вели! — отозвалась мать. — Девок пошли. Другое в это время на дворе. Любава в кожаных выступках На босу ногу помогает Станяте закатывать под навес сани, распрягать и заводить в конюшню лошадей, то и дело руками, будто нечаянно натыкаясь на руки стоняты бессовестно обжигая карими глазами. — Соскучила без тебя, сил нет. — Ну? — Станята хмурился и улыбался вместе. — Скажи по Алексе разве? — Станя! — Пятясь? потянула за рукав в конюшню, обвела руками за шею. «Глупый!» «То когда уже было, глупый! Купец мой!» Знала, чем задеть. «Мне купечество, видать, как свиньи небо!» «Будешь!» Тряхнула головой, так что звякнули серебряные кольца в волосах, притопнула твердыми выступками. «Увидишь! Сделаю!» не удержался тоята стиснул так что кости затрещали хмель ты чистый хмель иди коней надо поставить баню нам сготовь сейчас расхохоталась убежала маленькая девка просунула носик в конюшню станята тебя хозяин ко столу кличит иду Закусили сишком, шаньгами, выпили по чаше домашнего мёда. Похохатывая, перебивая друг друга, рассказывали, как свалили кабана. Жена, сияющая от каждого взгляда Олексы, стала прибирать со стола. О серьёзных делах Олекса пока не говорил. Тяжело дался этот путь. Колыванцы стали до того несговорчивы, что не на шутку задумался он как дальше а князю и горе мало а посадник что думает свой ведь с нашей торговой стороны михаил федорович и терем его недалеко стоит со синей маковка видна отпустив станяту даша да прибрав тоже вышла остался вдвоем с матерью за чашей с медом разом перестал хохотать вдруг почувствовал что устал с дороги Задумался. исподволь осторожно разглядывал мать. Сдала. Резче легли морщины у носа. Запал рот. Вся стала, как словно суши. Никак и брови уже посидели. Вот уж у самого дети растут, а все не может представить Алекса, как будет жить без матери. Давно ли, кажется, уводила она его, обиженного плачущего за руку со двора когда бывало в перекорах уличных стыдили соседи чужим добром разжились лукаата ваш смиожки на разорение только и поправился причесывая разлохмаченного в перемазанной рубашонке меньшого своего ульяние вытирала ему подолом мокрый нос и строго сводя брови приговаривала собаки собаки и есть Сами-то больно святы. Мирошкиничей разбивали, да по три гривны на зуб всему Новогороду разделили, и их не обошли, небось. А после тех одних и запомнили, кто Мирошкин двор громил. Дедушка-то наш еще обгорел на пожаре. И, прижав к себе маленького Алексу, успокаивая, рассказывала про деда, как в тот год, когда переехали в Новый город, Был конский мор, как бабка свое серебро, колты и маниста, и браслеты киевской работы с канного дела продала, и на все то Лука снаряжал ладьи до роковора, как сам, надсаживаясь, таскал бревна на терем, как по совету деда Луки Творимир начинал торговлю с Карелой, ту, что Олекса и сейчас ведет. Колты, подвески к головному убору. Дедушко Лука богатырь был, никого не боялся, ни перед кем головы не клонил, и уважали его, — приговаривала Ульяния, поглаживая сына твердой суховатой рукой по светлой голове. Затихая, силился Олекса представить себе деда и не мог. Вспоминал большой дубовый крест на могиле. И вечно она была седой, как помнил. Морщин только не было раньше. Эх, да и замечал разве? Мать как воздух. Пьешь его полной грудью, и думы нет, чтобы не хватило когда. Сидел Алекса, молчал, нарочно оттягивая время. Прикидывал, к кому теперь? К брату Тимофею, Серебряному вестцу первое дело. К Тысяцкому — это потом, тут разговор будет. К тестью завиду — этого надо завтра звать на трапезу. Отца Герасима, конечно, улыбнулся. Отец Герасим и венчал, и отпускал грехи, и еще крестил Алексу. Без него уж не обходилось ни одно семейное торжество. К Куму Якову, старому другу книгачию. Весец меняла. Серебро ходило в слитках, без клейма. При расплатах его всегда взвешивали. — Максим Гюрятич в Новигороде, мать? — улыбнулся опять, вспоминая хитрого весельчака. — Здесь, неделю, как и прибыл, тебя прошал. — Этого позвать обязательно. Без него пир не в пир. Страхона замочника, кузнеца Дмитра, горд. Как же, староста, может, и заупрямится. Придется самому поклониться. Хотя, лонись, когда погорел, сильно погорели тогда. Весь неревский конец огонь взял без утечи. По воде ходил огонь. Что было на судах, и то сгорело. Кто помог? Я же. Еще и должен мне осю пору придет станяту пошлю на коне да и дело есть поди разнюхал уже что с вейской железо везу значит тмейтра так перебирал в уме всех кого надо пригласить мать между тем тоже налившая себе меду ради сыновья приезда неспешно отпивая сказывала На Масленой расторговались, датские сукна все вышли у Нездилки. Алфарамею Роготину заплатила полчетверти на десять кун. до да Чупровым две гривны серебра дала с нагатой. Недорого. Обещает Шамаханского шелку. Да Мажирник не обманывал. Карелы приезжали. Приезжали? Ну, железо вести прошали. Я сказала, пусть обождут до тепла, Дешевле водой это чем горой. Им дала полтретья, Десять кунда ржи, четыре корабьи, Да берковец соли, Грамотку написала, не бойся. Кто да кто? Гриша да Максимец, да третий с ними, Новый кто-то. И Галай и милит должно. И ихни имена, Некрещеная-то, беда, все путаю. Добро помолчали. Слово «куны» обозначало и определенную денежную единицу, и вообще деньги. Счет в Древней Руси велся на серебро. Основной денежной единицей была гривна — серебряный слиток. Одна гривна — 49,25 грамма серебра, равна 25 нагатам, равна 50 кунам, равна ста векшам или виверицам, белкам. В Новгороде была принята и новая гривна, 197 граммов серебра, равная четырем старым, ветхим гривнам. Мелкие деньги были кожаные. Берковец. Десять пудов. «Взрослый сын-то совсем!» Удовлетворенно думает Ульяния. Где только не побывал, В деда пошел, в луку, Деловой, и в немцы ездит, И с Карелой торгует, И низовские города перевидал, Почитай все. Вот приехал и хорошо Ульяний. Пускай так сидит, молчит, отдыхает. И ей на сердце спокойно, Не болит, как давеча. Лицо-то красное, загрубело на ветру до да нас ту Устал. Ничего, в бане выпариться сейчас. Последний сын. Не думала уже, что будут, а вот народился. Кажется, никогда и мужа так не ждала, как его теперь. Все бы сидела рядом с ним, и говорить даже не нужно. Все понятно и так. Теперь гостей созовет еще якуна вышатича пригласи того нать подсказала ульяние угадав о чем думает олекса слишком хорошо понимали друг друга и еще на один вопрос незаданный вслух ответила погодя да маша я довольна грех на нее жалится и тебя ждала убивалась не говори а вижу по ней «Сейчас-то вся сияет, гляди-ка!» «Завид, без тебя заходил раза четыре никак!» «Уже не гордится?» «Куда?» «Переложил гнев на милость!» «Нынче Олекса да Олекса, зять любимой да богоданной!» «Нынче сам вдоль и со мной!» «Как с Юрьевского похода поехали мы в гору!» «Вот уж шестое лето в любимых я у его хожу!» Сходи уж сам к завиду, пригласи. Обрадуется старик. Ульяне рассмеялась неслышно, пояснила. «Дави мне кота принес, подарил. Черного. Что соболь? А в черквы встретит. Не поклонится? Сходи к старику». Положила старые руки на столешницу, помедлила. «Вглядеться еще раз...» Дос это уж. Дедушка Лука помирал, говорил, «На тебя одну уля дом оставляю. А пора и устать. Седьмой десяток на исходе. Поднялась. Ну, я пойду проведаю. Баня, ты готова? Пойди. Приготовлю тебе лопотинку переодеться. К вечерне пойдешь? Пойду». Мать вышла. Алексей еще раз осмотрелся, погладил лавку, ощутил ладонью щекотную сухость дерева. Обвел очами прочные тесанные стены, печь в возрастцах, дорогие иконы, поставцы с обливной и кованой посудой, новинку, им самим привезенную, татарскую, сундук, мелко расписанный неведомым восточным хитрецом. «Сейчас забежит до Маша. только подумал, полузакрыв глаза, и уже забежала. Коротко рассмеялся, встал легко, стряхнув набежавшую усталость. «В баню пойду, припотели мы дорогой».